«Нана Фокс. Его наваждение. Пролог. У меня последняя пара, ты сможешь забрать меня из универа?» Забравшись на самую галерку, я отправила сообщение лучшему другу Костику. Правда, абсолютно не рассчитывая на положительный ответ, но так хотелось, чтобы в его плотном графике продвинутого геймпрограммера нашлось хотя бы полчасика на свою давнюю подругу. Клацнула по самолетику, отправила мольбу и полезла в рюкзак за письменными принадлежностями. Да, в современных высших учебных заведениях студенты все еще пользовались такими атовизмами канцелярии, как тетрадь, ручка, карандаш. В ожидании начала занятия открыла скетчбук, вынула из пачки черный маркер и принялась рисовать то, что настырно формировалось в моем воображении все предыдущие пары – милого малыша-пингвиненка с большими грустными глазами. Погрузившись в отрисовку птенчика, так похожего на мою новорожденную племянницу Дашульку, не заметила, как гул студенческих голосов резко стих, а воздух в аудитории словно застыл. Подняла голову, окинув расфокусированным взглядом примолкшую молодёжь. И нахмурилась. Уж очень плотоядно Ляна, королева потока, смотрела в сторону преподавательской кафедры. Такого взгляда удостаивались только красавчики-старшекурсники и уж точно только мужского пола. «У нас пара по праву, и если моя память, работавшая в штатном режиме, не решила вдруг схалявить, то преподавать данный предмет должна Мария Филипповна, упитанная дама преклонных лет». а судя по отвисшей челюсти и почти стекающей на парту слюне у все той же Ляны, то либо Мария Филипповна кардинально изменила внешность и явилась на пару почти в неглиже, либо... Я медленно повернула голову и еле сдержалась от громкого, очень громкого и очень нецензурного выражения. Взгляд поплыл, ладонь так крепко сжала маркер, что тонкий пластиковый корпус, хрустнув, дал трещину. А зубной скрежет, наверное, слышен был на всю аудиторию. «Вот какого хрена, а?» «Я же специально за неделю до начала учебного года перевелась в другой университет, и даже специальность немного подкорректировала, только чтобы быть подальше от него». Но у судьбы, очевидно, абсолютно другие планы на этот счет. Втянула голову в плечи и спряталась за широкой спиной впереди сидящего однокурсника. Даже вздохнуть боялась. «Вдруг получится громко, и я выдам себя с потрохами. Мне бы пару отсидеть и...» «Добрый день». Разнесся по аудитории знакомый мужской голос с легкой хрипотцой. «Кому доброе, кому-то и не очень». Пробубнила я в ответ на приветливое обращение, уткнувшись в парту носом. «Глаза бы мои вас не видели». «Даниил Валерьевич Громов». Продолжил он знакомство с аудиторией, прогуливаясь взглядом по притихшим студентам. «В этом семестре мы будем с вами встречаться три раза в неделю. А в следующем...» Протяжная с придыханием вступила с ним в диалог Ляна. «В следующем семестре вы нас бросите?» Я не видела ее лица, но отчетливо представила, как та надувает свои без того пухлые губы и хлопает опахалами наращенных ресниц, разгоняя потоки воздуха. Повела плечами и сморщила нос от приторности ее поведения и необъяснимого раздражения, пробежавшегося вдоль позвоночника потоком обжигающей лавы. «А следующий семестр пока под вопросом». Улыбнулся он одними уголками губ. Глаза же так и остались профессионально придирчивыми. По аудитории пронеслась волна расстроенных женских вздохов, и я же в душе возликовала, что каторга не столь продолжительна. Хотя эти четыре с небольшим месяца предстояло как-то выжить, а если учесть, что я... Велика вероятность, что после зимней сессии мы будем видеться чаще. Закончил он. И теперь протяжный стон недовольства сорвался уже с моих губ. Что-то не так? Приподняла голову, надеясь, что это не меня спрашивают, и вообще я тут отлично замаскировалась, и меня до конца пары так никто и не заметит. Зря. «А вам, юная леди, и этого мало?» Мой кошмарный сон, чуть склонив голову к левому плечу, подпёр бедрами край стола и смотрел прямо на меня, словно вгрызаясь в душу и дальше в самое нутро. Жог взглядом, сканируя. Я поёжилась под этими рентгеновскими лучами и, стараясь казаться безразличной, пожала плечами. Закрыла скетчбук, убрала его в рюкзак и демонстративно достала из него телефон. Разблокировав, отправила Костику ещё одно сообщение, но уже с обещанием всех кар небесных, если через час с небольшим он не будет ждать меня на парковке перед центральным входом. «Вы наигрались, Бикетова?» Насмешливый тон и моя фамилия из уст преподавателя заставили меня встрепенуться. «Вполне». Ответила я и, выглянув из-за укрытия, кивнула, растянув наигранно невинную улыбку. «Можете продолжать, я вам не помешаю». «Спасибо». Ухмыльнулся и открыл свой ноутбук, глянув мимолетно на меня многозначительным взглядом. «Раз вы теперь свободны от неурочной деятельности, составьте список всех присутствующих на лекции, а по окончании пары предоставьте его мне». «Угу». Нехотя вырвала лист из тетради и принялась методично вносить сокурсников, включив при этом на телефоне диктофон. Неплохое подспорье, когда не обладаешь возможностями Юлия Цезаря, да и не могла я конспектировать его обучающий монолог. Стоило только прислушаться к тембру преподавательского голоса, как в животе воспряли бабочки, и сердце бешено срывалось в затяжной полет. Мысли улетели в жаркую ночь на побережье. А разум бунтовал, и я сбивалась с мысли, выводя на полях тетради замысловатые узоры. Кое-как, дождавшись окончания мучения, я одним движением смахнула все с парты в рюкзак, закинула его на плечо и, подхватив злосчастный листок, мастерски смешалась с толпой освободившихся счастливцев. Людской поток будто понес меня на выход из аудитории. Проплывая в общем потоке мимо преподавательского стола, спешно шлепнула почти перед носом Даниила Валерьевича затребованный список. «Задержитесь на пару минут», — прозвучало мне в спину. Не просьба, а почти приказ до мурашек по спине. «Простите». Не поворачиваясь и прикусив губу, выдохнула через вмиг охрипшее горло. «Спешу. Меня мой парень ждет». Еще никогда я так быстро не бегала по коридорам университета и впервые усиленно молила небеса о везении. Почти врезалась лбом в тяжелые двери центрального входа и, навалившись на них всем телом, кулем вывалилась на улицу. Замерев на мгновение, вдохнула полной грудью воздух и захлебнулась им, словно покинула удушливые застенки каталашки. «Нет, я не готова к столь частым встречам с этим человеком. Я не хочу». Встряхнулась, оглядела парковку и, наткнувшись взглядом на знакомый автомобиль, радостно взвизгнула. На душе моментально полегчало, и я помчалась вниз по широкой лестнице. Чудом не растянулась на последней ступеньке, подхваченная заботливыми руками друга. ты должен стать моим парнем». Выпалила я, не дав ему сказать хоть слово. «Срочно! Это вопрос жизни и смерти. И в какую авантюру ты меня вновь втягиваешь?» Прищурившись, Костя скептически оглядел меня с ног до головы. «Ничего противозаконного, обещаю». В моих глазах отражался максимум невинности и мольбы, в его глазах недоверие и легкая язвительность. «Правда, правда». Продолжила склонять его в пользу положительного ответа. Закинув руки ему на плечи, скользнула пальцами по коротко остриженному затылку и мило так улыбнулась. «Всего на полгодика?» «Пожалуйста!» «Назло ему?» Ухмыльнулся Костя, кинув взгляд поверх моей макушки. Мне не было необходимости разворачиваться, чтобы узнать, кто стоит за моей спиной. Его взгляд прожигал у меня дыру между лопатками, вызывая дрожь в теле и сумбурность мышления. Дыхание сбилось с четкого ритма, и я на мгновение зажмурилась, прогоняя абсолютно ненужные чувства. «Домогается?» – съязвил вдруг ехидно улыбнувшись. «Хуже!» – прошептала, приподнявшись на носочках и коснувшись щекой его щеки. «Я от него беременна!»